«Может быть, на двойной мощности мы до нее дотянемся?» Кости повиновался. «Вибрация усиливается», — предупредил Дэйн. Он ясно ощущал это кончиками пальцев, приложенных к стене. «Через помехи вам не пробиться, сэр!» «Пожалуй», — согласился Велкокс. «Впрочем, эти помехи неустойчивы. Подождем перерыва». Дэйн, ведя рукой по стене, двинулся вправо. Через несколько шагов он обнаружил узко узкорасселенной, до этого скрытая туманом. Держась за шершавый камень, он углубился в нее и сразу обнаружил, что вибрация нарастает. Может быть, вот так на ощупь удастся дойти до самоустановки? Об этом стоит подумать. А что, если всем отвязаться от краулера, соединить тросы в один и пройти, держась за этот трос, как можно дальше? Он вернулся к краулеру и поделился с Вилклэхсом своими мыслями. «Посмотрим, что скажет капитан», — ответил штурман.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 неизвестно приняли королев их передачу потому что расстояние было слишком велико даже для радиотелефона на сдвоенном питании однако в конце концов сквозь треск разрядов они услышали приказ капитана провести какую-то разведку расселенной и не позже чем через час начать движение обратно к кораблю вилкукссу помогли слез краулера вручную развернули неуклюжую машину и переключили автонастройку на обратный маршрут затем из пяти коротких тросов связали два длинных Даин не дожидаясь приказа, в конце концов, мысль-то была его, обвязал конец одного из тросов вокруг пояса. Вторым тросом, невзирая на протесты Рипа, приспокойно завладел Кости. «Снова началось», – сообщил Мура, стоявший у скалы. Даин приложил ладонь к стене и двинулся вперед. Кости последовал за ним. Они вступили в устье расселены, все еще забитые ватными клочьями тумана. Было ясно, что здесь никакие краулеры не проходили.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 «Послушаешь, послушаешь, и проберет тебя до самых костей, и сам пускаешься в пляс. Здесь тоже, чувствуешь? Так и дерет по коже, и все время кажется, будто там...» Он указал в туман. «Сидит кто-то и ждет удобной минуты, чтобы прыгнуть тебе на спину». Передохнув, они пошли дальше. Груды обломков становились все выше, почти все время приходилось карабкаться в гору. Они были уже намного выше уровня равнины, и тут наткнулись на удивительную находку.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 Да, они наткнулись на корабль, и этот корабль потерпел ужасное крушение. Его вогнало в расселину между скалами, словно пробку в бутылку. Если бы Дейну и Костив вздумалось идти дальше, им пришлось бы перебираться через него. Дэйн поднес микрофон к арту и сообщил о находке на краулер. «Тот самый корабль, который разбился вчера?» – спросил Вилкокс. Но Дэйн уже понял, что не тот. «Нет, сэр, этот разбился давно, его почти завалил щебнем».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 попал сюда давно а люк по моему должен быть где то здесь он ткнул носом ботинка в кучу щебня, завалившего корпус можно попробовать откопать рипедйн сходили к раулеру за лопатыми ломами и принялись расчищать завал Ага, что я вам говорил торжествующе вскричал кости когда из под щебня показался верхний край открытого люка но им пришлось перекидать еще немало грунта и камня прежде чем открылась дыра в которую можно было пролезть